«Двадцать первое. Неужели же Мартын Петрович и впрямь стал рыболовом?» – спрашивал я самого себя, направляясь к пруду, находившемуся по ту сторону сада. Я взошел на плотину, глянул туда-сюда. Нигде Мартына Петровича не было видно. Я отправился вдоль одного из берегов пруда, и, наконец, в самой почти его голове, у небольшого залива посреди плоских и поломанных стеблей пожелбого камыша увидел громадную сероватую глыбу я присмотрелся это был харлов без шапки с ерошиной в прорванном по швам холстинном кафтане поджав под себя ноги он сидел неподвижно на голой земле так неподвижно сидел он что кулечок-песочник при моём приближении сорвался с высохшей тины в двух шагах от него и полетел, дрогая крылышками и посвистывая над водной гладью. Стало быть, уже давно никто в его близости не шевелился и не пугал его. Вся фигура Харлова до того была необычайно, что собака моя, как только увидала его, круто упёрлась, поджала хвост и рычала. Он чуть-чуть повернул голову и уставил на меня и на мою собаку свои одичалые глаза. Много его меняла борода, хотя короткая, но густая, курчавая, в белых вихрах на подобе смушек. В правой его руке лежал конец удильща, другой конец слабо колыхался на воде. Сердце у меня невольно ёкнуло. Однако я собрался с духом, подошел к нему и поздоровался с ним. Он медленно заморгал, словно с просония. — Что это вы, Мартын Петрович? — начал я. — Рыбу здесь ловите? — Да, рыбу, — отвечал он сиплым голосом и дернул кверху удилище, на конце которого болтался обрывок нитки, воршин. и без крючка. У вас лиса порвана, заметил я и тут же увидал, что возле Мартына Петровича не лейки, не оказалось ни червей. И какая могла быть ловля в сентябре? Порвана, промолвил он и провёл рукой по лицу. Но это всё едино. Он снова закинул свою удочку. Наталья Николаевна, сынок, спросил он меня спустя минуты две, в течение которых я небестайново изумление его рассматривал. Он хотя и похудел сильно, однако всё-таки казался испалином, но в какое он был одет рубище и как опустился весь. "Точно так", отвечал я. "Я сын Наталья Николаевна Б. Здравствуйте! Матушка моя здорова." Она очень огорчилась вашим отказом, прибавил я. Она никак не ожидала, что вы не захотите к ней приехать. Мартин Петрович понурился. А был ты там? спросил он, качнув кв сторону головою. Где? Там, на усадьбе. Не был? Сходи. Что тебе здесь делать? Сходи. Разговаривать со мной нечего. Не люблю Он помолчал. Тебе бы всё с ружьём баловаться. В молодых летах будучи, и я по этой дорожке бегал. Только отец у меня, а я его уважал, о как. Не то что нынешние. Отхлестал отец меня орапником и шабаш полно баловаться, потому я его уважал. Нам. Да. Харлов опять помолчал. А ты здесь не оставайся. Начал он снова. Ты на усадьбу сходи. Там теперь хозяйство идёт на славу, Волотька. Тут он на миг запнулся. Волотька у меня на все руки. Молодец. Ну да и бестие же. Я не знал, что сказать. Мартин Петрович говорил очень спокойно. И дочерей посмотри. Ты чай помнишь, у меня были дочери? Они тоже хозяйки ловкие. А я стар становлюсь, брат. Отстранился. На покой, знаешь. Хорош покой, подумал я, взглянув кругом. Мартин Петрович, промолвил я вслух. Вам непременно надо к нам приехать. Харлов глянул на меня. Ступай, брат, прочь. Вот что Не огорчайте маменку, приезжайте. Ступай, брат, ступай, твердил Харлов. Что тебе со мной разговаривать? Если у вас экипажа нет, маменка вам свой пришлёт. Ступай. Да право же, Мартин Петрович. Харлов опять понурился. И мне показалось, что его потемневшие как бы землёй перекрытые щёки слегка покраснели. Право, приезжайте, продолжал я. Что вам тут сидеть-то, себя мучить? Как так мучить? промолвил он с растановкой. Да так же, мучить, повторил я. Харлов замолчал и словно в думу погрузился. Ободрённый этим молчанием, я решился быть откровенным, действовать прямо на чистоту. Не забудьте, мне было всего 15 лет. Мартин Петрович, начал я, усаживаясь возле него. Я ведь всё знаю, решительно всё. Я знаю, как ваш зять с вами поступает, конечно, с согласия ваших дочерей. И теперь вы в таком положении, но зачем же унывать? Харлов всё молчал и только удочку уронил. А я-то каким умницей, каким философом я себя чувствовал? Конечно, заговорил я снова. Вы поступили неосторожно, что всё отдали вашим дочерям. Это было очень великодушно с вашей стороны, и я вас упрекать не стану. В наше время это слишком редкая черта. Но если ваши дочери так неблагодарны, то вам следует оказать презрение. Именно презрение, и не тосковать. Оставь, прошептал вдруг Харлов со скрежетом зубов, и глаза его, уставленные на пруд, засверкали злобно. «Уйди!» Но Мартын Петрович... «Уйди!» — говорят, а то убью!» Я было совсем пододвинулся к нему, но при этом в последнем слове невольно вскочил на ноги. «Что вы такое сказали, Мартын Петрович?» «Убью!» — говорят тебе! «Уйди!» — диким стоном... Ревом вырвался голос из груди Харлова, но он не оборачивал головы и продолжал с яростью смотреть прямо перед собой. «Возьму да брошу тебя со всеми твоими дурацкими советами в воду! А вот ты будешь знать, как старых людей беспокоить молокосос!» Он с ума сошел, мелькнуло у меня в голове. Я взглянул на него попристальнее и остолбенел окончательно. Мартын Петрович плакал. Слезинка за слезинкой катилась с его ресниц по щекам, а лицо приняло выражение совсем свирепое. "Ой, иди!" закричал он ещё раз. "А то мью тебя, ей-богу, чтоб другим повадно не было". Он дрыгнул всем телом как-то вбок, и оскалился точно кабан. Я схватил ружьё и бросился бежать. Собака с лаем пустилась вслед за мною. И она тоже испугалась. Вернувшись домой, я, разумеется, матушке ни единым словом не намекнул на то, что видел, но встретившись с сувениром, я чёрт знает почему рассказал ему всё. Этот противный человек до того обрадовался моему рассказу, так визгливо хохотал и даже прыгал, что я чуть не побил его. — Эх, посмотрел бы и я, — твердил он, задыхаясь от смеха. — Как это ты дал в шедх орлуса, залез в тину, да и сидит в ней. — Сходите к нему на пруд, коли вам так любопытно. — На, как убьет. Очень мне надоел сувенир, и раскаивался я в своей неуместной болтливости. Житков, которому он передал мой рассказ, взглянул на дело несколько иначе. Придётся к полиции обратиться, решил он. А, пожалуй, и за воинской командой нужно будет послать. Предчувствие его насчёт воинской команды не сбылось. Но произошло действительно нечто необыкновенное. 22. В половине октября, недели 3 спустя после моего свидания с Мартином Петровичем, я стояла у окна моей комнаты во втором этаже нашего дома и ни о чём не помышляя, уныло посматривала на двор и на пролегавшую за ним дорогу. Погода уже пятый день стояла отвратительная. Об охоте невозможно было и помыслить. Всё живое поспряталось, даже воробьи притихли. Аграчи давно пропали. Ветер-то глухо завывал, то свистал порывисто. Низкое без всякого просвету небо из неприятно белого цвета переходило в свинцовый и ещё более зловещий цвет. И дождь, который лил, лил неумолчно и беспрестанно, внезапно остановился ещё крупнее. Ещё косея и свистгом расплывался по стёклам. Деревья совсем истрепались и какие-то серые стали. Уж кажется, что было с них взять, а ветер нет-нет, да опять примется тормошить их. Везде стояли засоренные мёртвыми листьями лужи. Крупные волдыри то и дело лопаяси возрождаясь, вскакивали и скользили по ним. Грязь по дорогам стояла невылазная. Холод проникал в комнаты под платье в самые кости, невольная дрожь пробегала по телу, и уж как становилось дурно на душе. Именно дурно, не грустно. Казалось, уже никогда не будет на свете ни солнца, ни блеска, ни красок, а вечно будет стоять эта слякоть и слизь, и серая мкрота и сырость кислая, и ветер будет вечно пищать и ныть. Вот стоял я так-то в раздумье у окна, и помню я, темнота набежала внезапная, синяя темнота, хотя часы показывали всего 12. Вдруг мне почудилось, что через наш двор, от ворот к крыльцу промчался медведь. Правда, не на четвереньках, а такой, каким его рисуют, когда он поднимается на задние лапы. Я глазам не верил. Если и не медведей я увидал, то, во всяком случае, что-то громадное, черное, шершавое. Не успел я еще сообразить, что бы это могло быть, как вдруг раздался внизу неистовый стук. Казалось, что-то совсем неожиданное, что-то страшное ввалилось в наш дом. Поднялась суета, беготня. Я проворно спустился с лестницы, вскочил в столовую. В дверях гостиной... Лицом ко мне стояла, как вкопанная моя матушка. За ней виднелось несколько испуганных женских лиц. Дворяцкий, два лакея, казачок с раскрытыми от изумления ртами тискались у двери в переднюю. А посреди столовой, покрытая грязью, растрёпанная, растерзанная, мокрая Мокрая до того, что пар поднимался кругом и вода струйками бежала по полу, стояла на коленях, грузно колыхаясь и как бы замирая, то самое чудовище, которое в моих глазах промчалось через двор. И кто же было это чудовище? Харлов. Я зашёл сбоку и увидал не лицо его, а голову который он обхватил ладонями послепленным грязью волосам. Он дышал тяжело, судорожно, что-то даже клокотало в его груди, и на всей этой забрызганной тёмной массе только и можно было различить явственно, что крошечные, дико блуждавшие белки глаз. Он был ужасен. Вспомнился мне сановник, которого он некогда оборвал за сравнение с мастодонтом. Действительно, такой вид должно было иметь допотопное животное, только что спасшее от другого, сильнейшего зверя, напавшего на него среди вековечного ила первобытных болот. "Мартин Петрович!" воскликнула наконец матушка и руками всплеснула. "Ты или это? Господи, Боже милостивый! Я я!" послышался прерывистый голос. как бы с усилием и болью выпирая каждый звук. Ох. Я. Ну что это с тобой, господи? Наталья Николаевна. Да. Я к вам прямо из дому жал пешком по этой кои грязи. Да ты на человека не похож. Встань, сядь, по крайней мере. А вы обратилась она к горничным: "Поскорее избегайте за полотенцами. Да нет ли какого сухого платья?" спросила она дворецкого. Дворецкий показал руками, что где же ему на такой рост. А то, впрочем, одеяло можно принести, доложил он. Не то попа она есть новая. "Да встань же, встань, Мартин Петрович, сядь!" повторяла матушка. Выгнали меня с ударенья. простонал вдруг Харлов и голову назад закинул и руки протянул вперёд Выгнали, Наталья Николаевна, родные дочери из моего же родного пепелища. Матушка ахнула. Что ты говоришь? Выгнали? Какой грех? Какой грех, она перекрестилась. Только встань ты, Мартын Петрович, сделай милость. Две горничные вошли с полотенцами и остановились перед Харловым. Видно было, что они и придумать не могли, как им приступиться к этойкой уиме грязи. Выгнали сюда раня. Выгнали, тёрдил между тем Харлов. Дворецкий вернулся с большим шерстяным одеялом. И тот же остановился в недоумении. Головка сувенира высунулась из-за двери и исчезла. "Мартин Петрович, встань, сядь и расскажи мне всё по порядку", решительным тоном скомандовала матушка. Харлов приподнялся. Дворецкий хотел было ему помочь, но только руку заморал и встряхивая пальцами отступил к двери. Переваливаясь и шатаясь, Харлов добрался до стула и сел. Горничные опять приблизились к нему с полотенцами, но он отстранил их движением руки и от одеяла отказался. Впрочем, матушка сама не стала настаивать. Обсушить Харлова, очевидно, не было возможности. Только следы его на полу наскоро подтерли. «Двадцать третье. Как же это тебя выгнали?» — спросила матушка Харлова, как только он немного отдышался. «Сударыня, Наталья Николаевна!» — начал он напряженным голосом, и опять поразила меня беспокойная беготня его белков. «Буду правду говорить. Больше всех виноват я сам». То-то вот. Не хотел ты меня тогда послушаться?» Промолвила матушка, опускаясь на кресло и слегка помахивая перед носом надушенным платком. Очень уж оразила от Харлова. В лесном болоте не так сильно пахнет. «Ох, не тем я провинился, сударыня, а гордостью. Гордость погубила меня». не хуже царя навуходоносора думал я не видел меня господь бог ум гум разумом коли я что решил стало так и следует а тут страх смерти подошёл вовсе я сбился покажу мол я на последках «Силу да власть свою! Награжу, а они должны по гроб чувствовать!» Харлов вдруг весь всколыхался. «Как пса паршива! Выкнули из дому вон! Вот и какова благодарность!» Но каким же образом опять начала была матушка? "Кажется, Максимка от меня взяли", перебил её Харлов. Глаза его продолжали бегать у берюки, он держал у подбородка пальцы в пальцы. "Экипаж отняли? Месячину урезали? Жаловни выговоренного не платили? Кругом как есть окарнали. Я всё молчал, всё терпел. И терпел я по причине. Это от той гордости моей. Что бы ни говорили враги мои лютые, вот, мол, старый дурак теперь кается. Да и вы, сударыня, помните меня, предостерегали. Ах, те, мол, своего не укусишь. А вот я и терпел. Только сегодня по прихожу я в себе в комнату, а уж она занята. И постельку мою в чулан выкинули. Можешь дней там спать? Тебя и так за милость терпят. Нам, где твоя комната, нужна для хозяйства. И это мне говорит. Кто же? Володька Слёдкин! Смерть! Паскудь!» Голос Харлова оборвался. «Но дочери-то твои! Они-то что же?» Спросила матушка. «А я всё терпел!» Продолжал Харлов своё повествование. Горько. Горько мне было, во как и стыдно. Не глядел бы на свет Божий. От того я и к вам, матушка, поехать не захотел. От этого, от самого от стыда, от страму. Ведь я, матушка моя, всё перепробовал. И лаской, и угрозой, и усовищевал-то их и что уж кланялся вот так-то. Харлов показал, как он кланялся. И всё понапрасну. И всё-то я терпел. Сначала-то на первых порах не такие у меня мысли были. Восьму мол, перебью, перешвыряю всех, чтобы и ни семена не осталось. Будут знать. Ну а потом покорился. Крест, думаю, мне послан. К смерти, значит, приготовиться надо. И вдруг сегодня, как пса, и кто же Володька? А что бы от дочеряк спрашивать изволили, то разве в них есть какая своя воля? Володькины холопки, да. Матушка удивилась. Про Анну я еще это понять могу, она жена, но с какой стати вторая-то твоя? Я в лампе-то хуже Анны. Всё, как есть, совсем в Володькины руки отдалась. По той причине она и вашему солдату-то отказала, по его, по Володькину приказу. Аня, видимо, и дело следовало бы обидиться, да она и терпеть сестры не может, а покаляется. Околдовал проклятый. Да ей же Анне видишь, «Думать приятно, что вот, мол, ты я в лампе, какая всегда была гордая, а теперь вон, что из тебя стало!» «О-о-о! Боже мой, Боже!» Матушка с беспокойством посмотрела на меня. Я отошел немножко в сторону и с предосторожности, как бы меня не выслали. «Очень сожалею, Мартын Петрович», — начала она. что мой бывший воспитанник причинил тебе столько горя и таким нехорошим человеком оказался. Но ведь и я в нём ошиблась. Кто мог это ожидать от него? Сударыня, простонал Харлов и ударил себя в грудь. Не могу я снести неблагодарность моих дочерей. Не могу, сударыня. Ведь я им всё Все отдал, и к тому же совесть меня замучила. Много, ох, много, передумал я у пруда сидючи да рыбу удучи. Хоть бы ты пользу кому в жизни сделал, размышлял я так-то. Бедных награждал, крестьян, но на волю отпустил, что ли. За то, что век их заедал, ведь ты перед Богом за них отвечи. Вот когда тебе отливаются их слезки, и какая теперь их судьба? Была яма глубокая и при мне, что греха таить, а теперь и дна не видать. Эти все грехи я на душу взял, совестью для детей пожертвовал, а мне за это шиш! «Из дома меня! Пинком, как пса!» «Полно об этом думать, Мартын Петрович», — заметила матушка. «И как он мне сказал, ваш-то Володька!» — с новой силой подхватил Харлов. «Как сказал он мне!» что мне в моей горенке больше не жить, а я в самой той горенке каждое бревнышко собственными руками клал, как сказал он мне, это и бог знает, что со мной приключилось, в головушке помутилось, по сердцу, как ножом, ну, либо его зарезать, либо из дому вон. Вот я и побежал к вам, благодетельница моя, Наталья Николаевна, И куда ж мне было голову преклонить? А тут дождь и слякоть! Я, может, раз двадцать упал, и теперь в этом безобразии!» Харлов окинул себя взглядом и завозился на стуле, словно встать собирался. «Полно тебе, полно, Мартын Петрович!» — поспешно проговорила матушка. «Какая в том беда, что ты пол-то заморал, эко-важность! А я вот какое хочу тебе предложение сделать!» Слушай. Отведут тебя теперь в особую комнату. Постель дадут чистую. Ты разденься, умойся, да приляг и усни. Матушка. Наталья Николаевна. Не уснуть мне. Уныло промолвил Харлов. В мозгах-то словно молотами стучат. Ведь меня, как тварь непотребную, ляг усни, настойчиво повторила матушка. А потом мы тебя чаем напоим, ну и потолкуем с тобою. Не унывай, приятель старинный. Если тебя из твоего дома выгнали, в моём доме ты всегда найдёшь себе приют. Я ведь не забыла, что ты мне жизнь спас. Благодетельница, простонал Харлов и закрыл лицо руками. Спасите вы меня теперь. Это воззвание тронуло мою матушку почти до слёз. Охотно готова тебе помочь, Мартын Петрович, всем, чем только могу. Но ты должен обещать мне, что будешь вперёд меня слушаться и всякие недобрые мысли прочь от себя отгонишь. Харлов принёс руки от лица. Коле нужно промолвил он Я ведь и простить могу Матушка одобрительно кивнула головой Очень мне приятно видеть тебя в таком истинно христианском расположении духа Мартин Петрович Но речь об этом впереди Пока приведи ты себя в порядок а главное усни Отведённый Мартына Петровичем в зелёный кабинет покойного барина, обратилась матушка к дворянскому: "И что он только потребует, чтобы сию минуту было? Платье его прикажи высушить и вычистить. А бельё какое понадобится, спроси у костелянши, слышишь?" "Слушаю", отвечал дворянский. "А как он проснётся, мерку с него прикажи снять портному, да бороду надо будет сбрить. Не сейчас, а после. Слушаю?" повторил дворянский: "Мартин Петрович, пожалуйте". Харлов поднялся, посмотрел на матушку. Хотел было подойти к ней, но остановился, отвёл поясной поклон, перекрестился трижды на образ и пошёл за дворянским, вслед за ним и я выскользнул из комнаты. 24. Дворецкий привёл Харлова в зелёный кабинет, и тотчас побежал за костеляншей, так как белья на постели не оказалось. Сувенир, встретивший нас в передней и вместе с нами вскочивший в кабинет, немедленно принялся с кривлянием и хохотом вертеться около Харлова, который слегка расставив руки и ноги, в раздумье остановился посреди комнаты. Вода все еще продолжала течь с него. «Вшед! Хе-хе-хе! <смех> Вшед Харлу!» — спищал сувенир, перегнувшись надвое и держа себя за бока. «Великий основатель знаменитого рода Харловых! Воззри на своего потомка, каков он есть! <смех> Можешь его признать! <смех> Ваше съездство! Пожалуйста, ручку! Отчего это на вас черные перчатки?» Я хотел было удержать престыдить сувенира, но не тут-то было. Приживальщиком меня релечал дармоедом. Нет, мол, у тебя своего крова, а теперь, небось, таким же приживальщиком стал, как и ас грешный. Что, Мартын Харлов, что сувенир, проходимец теперь все едино, подачками тоже кормиться будет. Возьмут корку хлеба завалящую, что собака нюхала, да прочь пошла, на, мол, кушай. Харлов все стоял неподвижно, уткнув голову, расставив ноги и руки. Мартин Харлаф, столбовой дворянин, продолжал пищать сувенир. Важность-то какую на себя напустил? Фотенуте, не подходимал зашибо. А как именье своё от большого ума стал отдавать, делить куда, откуда хотелся? Благодарность кричит благодарность. А меня-то за что обидел? «Не наградил, а я, быть может, лучше бы вас чувствовал. И значит, правду я говорил, что посадят его голой спиной!» «Сувенир!» — закричал я, но сувенир не унимался. Харлов все не трогался. Казалось, он только теперь начинал чувствовать, до какой степени все на нем было мокро и ждал, когда это с него все снимут. Но Дворецкий не возвращался. А ещё Воин начал опять сувенир. В двенадцатом году отечество спасал, храбрость свою показывал. Та-то вот и есть, с мёрзлых мародёров портки тащить от наше дело. А как девка на нас ногой притопнет, у нас о самих доша в портки. Сувенир, закричал я вторично. Харлов исскоса посмотрел на сувенира. Он до того мгновения словно и присутствия его не замечал. И только возглас мой возбудил его внимание. Смотри, брат, проворчал он глухо. Не допрыгайся до беды. Сувенир так и покатился со смеху. Ох, как вы меня испугали, братец, почти нешить. Уж как вы страшны, право. Хоть бы волосики себе причесали, а то, сохрани бог, засохнут мне от моих их потом придётся скосить косою. Свинир вдруг расходился. Ещё куражитесь? Голыш, окуражиться. Где ваш кровь? Теперь вы мне скажите. Вы всё им хвастались. У меня детский кровь есть, а ты бескровный. Наследственный детский мой кровь, даложи же свиниру это слово. Господин Бычков, промолвил я. Что вы делаете? Опомнитесь. Но он продолжал трещать и всё прыгал, дошмыгал да около самого Харлова. А дворецкий с костеляншей всё не шли. Мне жутко становилось. Я начинал замечать, что Харлов, который в течении разговора с моей матушкой постепенно стихал и даже под конец, по-видимому, помирился со своей участию, снова стал раздражаться. Он задышал скорее, а по душам у него вдруг словно припухло. альцы зашевелились, глаза снова забегали среди тёмной маски забрызганного лица. Сувенир. Сувенир воскликнул я: "Перестаньте, я мамен те скажу". Но сувенир словно бесс овладел. Да, да, почти нищий затрещал он опять. Вот мы с вами теперь в каких-то субтильных обстоятельствах обитаемся от дочки вашей с дедком вашим, Владимиром Васильевичем, под вашим кровом, над вами потешаются вдоволь. И хоть бы вы их по обещанию прокляли, и на это вас не хватило. Да и куда вам с Владимиром Васильевичем тягаться? Ещё Володькой его называли. Какой он для вас Володька? Он Владимир Васи Ельевич, господин Слёткин, повещик Барин, а ты кто такой?" неистовый рёв заглушил речь сувенира. Харлова взорвало. Кулаки его сжались и поднялись, лицо посинело, пена показалась на истресканных губах, он задрожал от ярости. "Кровь, говоришь ты?" загремел он своим железным голосом Прокляте, говоришь ты? Нет. Я их не прокляну. Им это не почём. А кровь! Кровь я их разорю. И не будет у них крови, так же как у меня. Знаю-то не Мартина Харлова. Не пропала ещё моя сила. Узнают, как надо мной издеваться. Не будет у них крова! Я обомлел. Я о труду не бывал свидетелем такого безмерного гнева. Не человек, дикий зверь метался предо мною. Я обомлел. А сувенир тот от страха под стол забился. Не будет, закричал Харлов в последний раз и чуть не сбив с ног входивших костеляншу и дворяцкого, бросился вон из дому. Кубарем прокатился он по двору и исчез за воротами.